Глава пятая. Двор, ледяной лабиринт, затерянный в серых коробах домов. Мороз щипал кожу на лице, а в легких жгло. Я бежал. Плафоны над подъездами плясали перед глазами туда-сюда, стреляя в меня мутным светом, как тюремные вышки. «Стой, милиция!» — раздался позади хриплый крик. Я не оглянулся, рванул вперед еще быстрее, как угорелый. Впереди двое милицейских выскочили из-за угла дома. И ко мне. Сменил курс. Нырнул во мрак и рванул поперек двора через сугробы. Территория котельной, маячившая впереди по центру двора, казалась мне спасительным оазисом. Я чувствовал, что меня догоняют. Ноги вязли в снегу, рюкзак сковывал движение, и еще это тяжелое пальто. Снег сверху покрыт ледяной коркой, ноги проваливаются вниз по колено как под хрупкий лед пруда. Порыв ветра разгонял по корке волну снега и бросал ее мне в лицо. Я почувствовал, что в кожу впились словно сотни игл. Я зажмурил глаза, защищая их, но ни на миг не сбавил ход. До котельной почти рукой подать, но добраться до нее мало. Нужно перемахнуть через забор. Милиция уже дышала мне в спину. Физическая подготовка у них отменная, не то что у меня. Двое патрульных быстро пробирались за мной через снег, сокращая дистанцию между быстрыми ударами пульса в моих ушах, прорывалось их тяжелое дыхание. Не уйти. К черту рюкзак. Туда же продукты и 100 рублей, которые там лежат. Невелика потеря. Одним рывком я сбросил его и тут же ощутил, что за спиной как будто расправились два крыла. Бег, снег, забор, вдох, выдох. Адреналин гудел в ушах. Мышцы горели. Рывком на забор, пальцы в сетку. Холодный металл обжег кожу, перемахнул на ту сторону, приземлился в сугроб по колено и вперед. За спиной два глухих удара. Попрыгали в снег патрульные. Котельная. Бетонный монстр, заслоняющий собой небо. Хоз постройки, декорации к моему бегству. Ноги скользили по льду, но адреналин заставлял двигаться дальше. Я свернул за угол, во тьму. Внутренний дворик, бетонная ловушка в форме «П», освещенная тусклыми плафонами. Окна котельной, слепые глаза, они наблюдали за мной. В одном из них горел тусклый свет, манящий, как мираж. Казалось, каждая трещина в стене знала, что я здесь. Шкурой чувствовал, как за спиной сгущались тени, как приближался неотвратимый конец. Составил в уме внезапный план. Глупый, идиотский, но такой спасительный. Побежал в самый тупик, ударил локтем в окно, зазвенело разбитое стекло. Краем рукава смело осколки с подоконника. «Стоять!» — донесся в спину крик, не обещающий ничего хорошего. Я ввалился внутрь. Осмотрелся. Туалет. Полумрак. Запах сырости и ржавчины. Где-то капала вода, отмеряя секунды, потом в коридор, спиной к двери, глотая воздух рваными движениями. В руке вдруг вспыхнула боль, резко, как будто кто-то забил раскаленный гвоздь. Сжав ладонь, почувствовал под пальцами что-то теплое, липкое. Глянул на руку. Кровь. Наверное, порезало стекло. Да плевать. Это мелочи. За дверью тяжелые шаги. В коридоре царил полумрак. В самом конце тускло горела лампочка. Я двинулся к свету, стараясь не думать, куда приведет меня это приключение. Там поворот, лестница наверх. Туда. Мои спешные шаги гулка отражались от стен. Второй этаж. Я замер, отдышался. Дальше что? Коридор здесь уже не такой темный. Лампы горят, это плохой знак. Значит, котельная живая, не пустует. Ну, конечно, зима. Кому-то нужно следить за теплом. Стоило только подумать об этом, как впереди, в конце коридора, с глухим скрипом распахнулась дверь. Из нее вышел мужчина. Но он увидел меня сразу. Прищурился, пригляделся. Голос его жесткий, как остывший металл. Что за шум? Ты кто такой? Я молчал. Мы стояли, уставившись друг на друга. В руке у него был огромный гаечный ключ. С лестницы доносились глухие удары ботинок. Я это слышал, он слышал. Мужчина сделал шаг, словно пробуя меня на прочность. Потом второй, уже быстрее и увереннее. Теперь он знал, что не один и решительно двигался вперед. «Он здесь!» Вдруг крикнул, надрываясь так, что коридор вздрогнул, а стены как будто сузились. Я дернул ручку двери. Заперто. Следующую. Щелчок. Везение. Влетел внутрь и захлопнул за собой дверь. Огляделся. Кабинет. Тесный, душный. Стол, стул, шкаф, набитый документами окно. Спасение или билет в один конец, пока не ясно. Кинулся к столу, попытался переместить его к двери. Ноль, Но, даже не сдвинул. Что там внутри, кирпичи? Или его, черт возьми, прикрутили к полу? Снова огляделся, ища чем подпереть дверь. Нужно спрятаться, закрыться. Хоть как-то отсрочить неизбежное. Бросил эту затею, хватит. Подошел к окну, распахнул его настежь. Ледяной воздух обжег лицо. Меня пробрал смех. Горький, нервный. Какая дурацкая идея спрятаться здесь, в этой котельной. Как будто это могло меня спасти. Я усмехнулся, почти зло. Потом взобрался на подоконник. Внизу снег. Сзади громыхнуло. Дверь распахнулась. Влетели они, патрульные, и этот мужик с ключом. Я обернулся, на миг встретился с ними взглядами, только на миг. Потом прыжок. Чья-то рука тянулась ко мне, почти коснулась моих волос, Еще секунда промедления и схватило бы, но поздно. Я уже летел в пустоту. Упал в снег. Провалился по колено и тут же удар. Пятки врезались во что-то твердое под ним. Боль прострелила вдоль спины, как ток вдоль позвоночника. Я взвыл. Звук разлетелся в морозном воздухе. Сжав зубы, сопей рыча выбрался из снежного капкана, побежал. Один взгляд назад на окно. Черное, пустое, распахнутое. Бег давался мне с трудом. Спина и ноги отвечали мерзкой болью. Перелом? Или с позвоночником что-то не так? Эти мысли выстреливали одна за другой, но я тут же откидывал их в самый дальний и темный угол сознания. Потом, все потом, главное выбраться. Добежав до забора, забрался на него уже без рывков и быстрых движений. Нет, не потому что никуда не спешил, а силы были на исходе, да и ранен, судя по всему. Перемахнув на ту сторону, я оказался в знакомом дворе опять. Нехорошо это. Не следовало сюда возвращаться. Хотя я и не планировал. Просто бежал, куда глаза глядят. Местность эту я не сильно знаю, несмотря на то, что в моем времени эти дворы все те же. Да вот только живу я в другом конце города, поэтому местности, правда, мне не знакома. Шел шагом. Отдышался, копил силы. Осторожно крался вдоль подъездов. Вспомнил про Бобик, что должен стоять где-то там, по ту сторону дома. И тут же возник вопрос, а сколько милиционеров было? Два точно, но ведь были еще и те, что выскочили из-за угла. Две темные фигуры, словно призраки из прошлого. Это этот окрик, стоя милиция, словно из сна. Сколько их было на самом деле? Трое, четверо? Или их уже было больше, чем я мог себе представить? Теперь вдоль другого дома. Так уйду. Казалось бы, все позади. Что милиция искала меня на территории котельной. Надо же было так влипнуть. А по сути, ничего криминального я не совершил. Но чувствовал себя уголовником, совершившим побег из тюрьмы, как будто меня искала вся милиция города. Я почти достиг середины следующего дома, когда из-за угла вынырнула она, а желтая машина-копейка, словно нарисованная на моем пути кистью какого-то злого художника. Синяя полоса на боку. Милиция. Медленно, с подозрительной неторопливостью, она выехала из -за угла. Словно чуя мою кровь. Сердце забилось в ребра, отдаваясь в висках. Я свернул к подъезду, нырнул внутрь, придержав за собой дверь, чтобы не хлопнула. В тамбуре царил полумрак, густой и вязкий, как болото. Проклятие. Словно судьба издевается, подбрасывая все новые испытания. Заметили меня или нет? Ешкин крот. В одной из квартир на первом этаже раздался яростный лай. Собака чуяла чужака. Лай эхом разносился по подъезду, как маяк, указывающий на меня. Если они услышат, если заподозрят, паника сдавила горло. Тихо, тише. А собака лаяла все громче. Но все, милиция точно ее услышит. Я зажмурился, мысленно заткнув уши. Все, кирдык попался. Куда бежать? На крышу? Нелепая идея. «Пятый этаж. Прыжок в сугроб. Романтично, но не в моем случае. Билет в один конец. А жить хотелось. Идиотизм какой-то прятаться в подъезде. Но какой был выбор?» Словно в ответ на мои мольбы лай стих. Забубнил хозяин. Я с облегчением выдохнул и прислушался к двору. Тихо. Звука мотора слышно не было, как и не слышно скрипа снега под ногами. «Может, пронесет?» Я сунул руки в карманы пальто, больше по привычке, нежели желая согреться. В одном из карманов наткнулся на холодный прямоугольник. Телефон. Конечно же, я положил его туда, как всегда. Вот идиот. Что я буду объяснять, если меня сейчас поймают? Следователю оперу? Да какая разница, кто меня будет допрашивать? Мысль выбросить телефон пришла сама собой. Рука уже потащила его из кармана, но остановилась на полпути. Нет. Еще рано, всегда успею. Оставив телефон на месте, я тихо поднялся на второй этаж и осторожно выглянул в окно. Никого. Снег падал большими хлопьями, освещенный тусклым светом плафона над козырьком. Люблю снег. Он всегда приносил мне удачу. Адреналин стал отступать, уступая место тупой боли в ноге, отдающей в поясницу. Перелом, ушиб, связки потянул. Пошевелил пальцами ног. Работают. «Значит, вряд ли перелом. Хотя я не врач». Мелькнула мысль брать в следующую вылазку обезболивающее, анальгин или что-то типа того. Хотя глупо как-то. Такими темпами можно дойти до того, что придется брать чемодан забитый всякой всячиной на все случаи жизни. Бред полнейший. Паранойя. Поставив точку в этой мысли, нащупал в кармане пачку космоса. «Закурить бы, но нельзя. Не здесь». Побуду тут минут 10, максимум 15, и надо выдвигаться. Благо вечер, жильцы все по домам. Будь часов пять, попался бы им на глаза. И тогда кто-нибудь точно вызвал бы полиц, милицию. Подозрительная личность между вторым и первым этажами. Нет, определенно есть плюс моего времени. Всем плевать, кто трется в подъезде. К подъезду медленно подкатила милицейская копейка. Я тут же шагнул прочь от окна, прижался плечом к стене черт в кровь снова открылся шлюз через который хлынул адреналин заглушая боль в ноги что им нужно хлопнули двери сначала одна затем вторая по мою душу ёшкин крот все таки заметили заметили вот и кирдык сейчас повяжут я туго сглотнул и осторожно глянул в окно стоят двое о чем то переговариваются упуская изо рта клубки теплого воздуха У меня было несколько секунд, чтобы их рассмотреть. Меховые шапки, темно-серые шинели с желтыми пуговицами, на поясе толстый ремень с кобурой. Еще один ремень перетянут через правое плечо. Черные сапоги. Копейка не заглушена. Из выхлопной трубы валит дым. Уши шапки у одного из них опущены. Сержант. Спустя миг он бросил взгляд на подъездные окна и отшатнулся от окна, как ошпаренный. Вжался в стену. Отчаянно хотелось бежать наверх, но пятый этаж тупик, на крышу, тоже не выход. Чувствовал себя загнанным в ловушку зверем. Инстинкты взяли верх, и ноги сами понесли меня выше. Снова залаяла собака, будто давала сигнал «он здесь». Остановился на третьем. Осторожно подкрался к окну, глянул вниз. Идут в подъезд. Что делать? Сойти с ними в рукопашную? Шансов на победу ноль. Патрульные должны быть физически крепкими ребятами. Вряд ли я потянул бы схватку даже один на один. Сердце било барабанную дробь, в крови бушевал адреналин. Рука сжала телефон. Телефон. Говорят, что в экстремальной ситуации человек способен на многое. Кто-то высоко прыгает, кто-то принимает десятки решений в долю секунды или видит все вокруг, как на замедленной пленке, потому что мозг работает в сотни раз быстрее. Вот и мой разум выдал что-то похожее. Я ухватился за совсем глупую, нелепую идею. Но это был шанс. Меньше процента на успех. Хлопнула подъездная дверь. Шаги наверх. Вытащив из кармана телефон, я взлетел по ступеням на четвертый этаж, сжал в кулаке мобильный, словно это был кирпич, широко замахнулся и хлестанул им по лампочке. Брызнули стекла, тьма набухла, миг, заслонив собой свет. Темно. Теперь выше на пятый. Телефон, лампочка, замах, удар, тьма. Перезвон осколков. Звук поднимающихся шагов. Приглушенный лай. Сейчас все или ничего. Четвертый и пятый этажи оказались не в такой уж и кромешной тьме. Немного уличного света пробивалось через окна. Темнота была такая, на грани. Можно было различить силуэты, но с трудом. И это было кстати. Для меня. Я сел на самую верхнюю ступень телефон прижал к груди замер превратился в тишину шаги все ближе ближе ближе они на четвертом замедляются слышно их уже не так явно крадутся поднимаются на пятый наконец внизу у подножья лестницы замерли два силуэта я смотрел на них они на меня один и второй держали руки на поясе на кобуре а может уже были с пистолетами не видно «Поднять руки!» — рявкнул патрульный. Слова отразились от стены, покатились вниз. Я молчал. Не двигался. Двигаться сейчас самоубийство. Могут принять за агрессию. Любое неловкое движение, они выстрелят. Откуда им знать, что я без оружия? Ведь не зря же я лампы побил. Для милиционеров это выглядело странно. Тянуло на подготовку к атаке. Секунда тишины. Следом команда «Руки поднять! Что у тебя там?» Молчу. Почти не дышу. Для них я странный гражданин. «Поднять руки и встать! Медленно!» Не шелохнусь. Пульс бил в висках, заглушая звуки. Пару мгновений патрульные просто стояли, а затем тот, что пониже, стал осторожно подниматься. Второй последовал за ним. Шаг выше, еще команда, быстрая. «Встать! Руки! Поднять!» Молчу. Они дошли до середины и замерли. Воздух от напряжения стал густой, как вода. Будто вот-вот из него прорвутся зигзаги молний. «Может, того? Дурачок?» — проговорил второй. «Эй, мужик, не нагнетай, вставай давай!» Молчание. Тишина. Лай внизу. Они снова двинулись вперед. Две тени, постепенно сливающиеся в одну. «Пора». В висках застучало сильнее. Сердце завилось в ребра, как сумасшедшая птица в клетке. Одним рывком выставил телефон вперед. Луч света ударил в лица, ослепляя и парализуя на миг. Вскочил и влетел в силуэты. Те, как кегли, отлетели к стене. А я вниз со всех ног, пропуская ступени, завернул вниз, завернул вниз, вниз, вниз, вниз, как взбесившийся демон, громыхая ступенями. Сверху пришли в себя и кинулись в погоню. Плечом в двери на улицу к машине. Гудит мотор. Угнать? Нет, статья. Бежать. Вдоль дома, за угол, через улицу, во двор. Мимо теней, мимо деревьев, за гаражи, по сугробам. Вдох, выдох. Не оглядываясь. Новый двор за магазин. В узкий проход между домами. В первый подъезд. На третий к окну. Осмотреться. Никого. Отдышаться. Выключить фонарик дрожащими пальцами. Телефон в карман. Сжать пачку космоса. Открыть форточку. Закурить. Плевать на все. Вдох, выдох. Затем долгие 10 минут ожидания. Никого. Только крупные хлопья снежинок с небес. По ледяной дорожке мазнул свет фар. Звук мотора приближается. Внутри все оборвалось. Сжалось в узел. Мимо подъезда желтое такси. Всего лишь такси. Всего лишь. Робко спустился вниз. Приоткрыл двери и выглянул наружу. Ни души. Тенью через дворы и к дачам. Затем в портал. Пробился через тьму совсем легко. Прислонился спиной к стропилам и сполз вниз. Из дыры бил слабый свет. Вечерело. Нащупав в кармане пачку космоса, черкнул спичкой и закурил. И только сейчас понял, как мне крупно повезло. Я вырвался. По краю лезвия пробежал.